Четырнадцатый день. Солнце карабкается все выше, мертвое поле уходит за спину. Поменять бы название, тьфу, это уже не его забота. А впереди каменистая равнина, где слева одна единственная гора, которая почему-то носит гордое название лиловых мечей. Конь посматривал вопросительно, едва не спрашивал вслух. А давай снова в полную силу, а? Разве мы не герои? «Да героем мы, герои!» — ответил мрак. «Обещаю, скоро наскачешься так, что мечтать будешь о такой тихой жизни. Вот только хрюндю заберем. Вы с ней подружитесь, и сразу же вскачь! Ну ты вскачь, а мы с Хрюндией уж как-нибудь при тебе!» Конь гордо потряхивал оранжевой гривой, фыркал, раздувал ноздри и вращал огненными глазами. «Никогда!» — обещал он твердо, — не возмечтает он о тихой жизни. Нет краше, чем встречный ветер, чем грохот копыт. Нет слаще, чем подняться в прыжке до облаков, чем перепрыгивать реки. «Стоп!» — сказал мрак. «Похоже, мне вовсе не придется оборачиваться волком, чтобы отыскать...» Острые глаза заприметили примятую траву. Затем отпечаток крупной ноги. Мрак рассмотрел груду камней, что лежат как-то не так, как лежали бы, просто свалившись с горы он соскочил, бросил узду на седло Из-за камней отчетливо шел запах человеческого тепла. камни поддались легко через пару мгновений ход в пещеру был открыт мрак крикнул: Эгей, мне можно войти или как В темноте послышалось шарканье шлеппанье мрак отступил и темной пещеры вышел щурсть царь с тоской посмотрел на мрака что уже? «Прошло ж только 13 дней». 14 возразил Мрак. 14 Нет, это сегодня четырнадцатый, а прошло, значит, только 13 «Ты пришел рано, мы так не договаривались». Однако усталым жестом указал Мраку на плоский камень. Сам тяжело опустился на валун напротив. Выглядел он хреновый, если не сказать больше. Одежда вся драная, словно собаки висели, уцепившись зубами. Морда тронута солнцем, но шея и грудь белые, как у женщины. Глаза все время моргают. «Мне оставалось совсем немного», — сказал он поникшим голосом. «Уже две трети карты сделал. Как время летит». «И как тебе на троне?» Мрак подумал, вспомнил все события за последние две недели, признался откровенно. «Чуть не заснул». Сонное царство, а не страна. Ничего не происходит, везде тишь да гладь. Зато отоспался, отъелся. Еще бы неделька и рожа, как у тебя бы, фу-тфу, -фу, стала. Царь посмотрел несколько странно. Тогда это то, что ты искал, верно? Отсидеться в тепле, отъесться, отоспаться? За спиной презрительно фыркнула Мрак оглянулся. Конь тряс роскошной гривой. Среди серых скал он выглядел, как громкий победный крик. «Ну что за дурак этот царь?» — мелькнула уязвленная мысль. «Я ж на таком коне приехал!» Даже бабы не могут оторвать от него взгляда, а уж мужчины так и вовсе пожирали глазами. А потом у каждого в глазах возникала такая мечтательность, что вот уже он сам на таком коне. «Дурень, как есть дурень, такое не заметить!» отъелся согласился мрак у меня морды уже пошире твоей одна была только беда да и то внача пауков ел царь отводил глаза разводил руками проговорил скороговоркой я торопился старался закончить карту побыстрее чтобы успеть он запнулся мрак причувствуя недоброе спросил зло что как вдруг увидел свет что за свет Спросил мрак подозрительно. Царь вздохнул, расправил спину. Лицо посветлело, в глазах появился блеск, словно внутри заблестело солнце. Два дня тому, о, я никогда не забуду этот благословенный день. Гроза загнала в мою пещеру святого человека. Всего часок он сушил одежду у моего костра. Потом ливень прошел. Святой человек отбыл, однако его слова мудрости, брошенные вскользь, мимоходом, перевернули весь мой мир все мое сознание вывернули душу испепелили мозг и вот теперь только теперь начинаю понимать как жить правильно неужели ты будешь настолько жесток что заставишь меня вернуться всего лишь к царскому трону когда я узрел пусть издали трон высшей мудрости мрак пожал плечами ни хрена не понял признался он хладнокровно Что за трон высшей мудрости, ради которого надо отрекаться от короны, от радости мира? Не кажется ли тебе, что ты отрекаешься от чересчур многого?» Царь взглянул на него искоса, помялся, ответил кротко и очень уклончиво. «Я знаю людей, чье отречение больше моего. Я отрекся всего лишь от обычного мира, а они отрекаются от вечных ценностей». Мрак понял только, что заноза направлена в него. Но со своей толстой кожей даже не ощутил, тупо поинтересовался. «Но там ты царь, а кто здесь?» «Я хочу стать больше, чем царем», — ответил царь умоляюще. «Понимаешь?» Мрак приложил большой палец к виску и помахал остальными. «У тебя как с головой? В порядке? Что может быть больше, чем царь?» «А, ты хочешь стать императором?» Царь в беспомощности развел руками. «Нет». Не понимаешь. Всякий, кто нашел истину, уже выше, чем все императоры мира. Нет, даже всякий, кто вышел на дорогу искать истину, уже выше. Мрак посмотрел на него подозрительно. Вышел? Так ты ж сидишь, как жаба в болоте. Царь сказал торопливо. Ты не заметил, что ты сам изменился? Не заметил? Да у тебя даже взгляд другой, и держишься иначе. А сколько прошло? Две недели. Ты не думал, что изменишься, я не думал, что изменюсь. Я ж хотел только составить карту неба в тиши, а тут этот ливень. И вот слова, брошенные, как я уже говорил, мимоходь, перевернули весь мой мир, поменяли небо и твердь, а звезды обрушили на землю. Мрак пощупал себя. Что он изменился, чувствовал, но никто не любит, когда другие замечают раньше, чем в своих изменениях разберешься сам. Да и не верится, что можно измениться так быстро. За годы – да, но чтоб за недели. «Изменила», – сказал царь торопливо. «Тебя подняла из рубящего топором до человека с державой в руке, а меня из всего лишь человека с державой в руке до искателя истины». Мрак с безнадежности махнул рукой. «Такому чокнутому бесполезно сообщать, что на бывшем мертвом поле сейчас спешно возводятся дома». Для новых поселенцев он выделил чуть ли не треть всей казны. Уже возникла проблема. Где взять для них сто тысяч молодых девок для обустройства семей? Еще новая задачка. Для прокорма новых драконов надо спешно увеличивать стада коров. Внезапно подумал, что царем кузи легче присматривать. Можно будет размахнуться на кое-какие реформы, а то подгнило здание государственности. Напомнить Грамланду, что выгоднее жить в дружбе. Испытать, наконец, амулет, а то заржавеет. Да заглянуть за таинственную дверь в подземелье. На праздник к эльфам попасть, раз уж пообещал. И вообще, раз уж у него такое снаряжение, конь-огонь, амулет, то как-то странно все время сидеть во дворе и подставлять жирную спину, ну, которая скоро станет жирной, всяким массажистом да хихикающим девкам. А в таинственной славе еще не побывал, хотя с его конем раз плюнуть. Надо бы посмотреть, что там за вантит, а то одни слухи. «Лады», — сказал он, — «посижу еще. Только ты того, как только найдешь эту самую истину, сразу ко мне. Понял? Поделишься. Я ж за тебя сижу». Царь засиял, усталое лицо налилось жизнью, помолодело. На бледных щеках выступил румянец. «И самое обидное», — сказал он потрясенно, — «что мне уже сорок лет, а я еще и не жил». Оказывается, а этот юный странник с красными волосами уже почти постиг истину. Мрак насторожился, сказал медленно, наливаясь злостью. «Скажи еще, что у него зеленые, как молодая трава, глаза!» Царь вскричал. «Я так и знал, что его мудрость и его возвышенный облик известны всему белому свету!» «Ага», — сказал мрак. Подумал, хлопнул себя полбу ладонью. «Тогда у меня к тебе тоже просьба». «Махонька!» «Ты мне, я тебе, понял?» «Вот возьми это колечко, я обещал вернуть». «Принцесса Меллигерда, ты должен знать, где она». «Знаю», — ответил осчастливленный царь. сегодня дня три по прямой». «Осталась неделя до срока», — сказал мрак. «Девка будет волноваться». «Не забудь, в течение этой недели...» «Там тебя встретят». «Ох и встретят, не опоздай». Во-первых, там у них предсказание или пророчество не помню. Насчет черного дня, змея, пучины и раздоров, и что когда ты явишься, там у них сразу тьма сгинет, а птички зачирикают. Но пророчества и птички, хрен с ними. Но там тебя ждет такое, такое звездное небо. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.